Глава семьдесят «Усы и невозможное». «А вы что ж, сами не видите?» «Видим, но толком не разберем. То вроде бы с усами, то вроде нет». В этом-то весь фокус улыбался сидящий на мраморе. А то чего уж проще, отпустил усы и ходишь, как дурак, а ребятишки и выпьют. Эй, усатый-полосатый!» «Конечно, это фокус», — сказал Пахомыч. «Но для чего он? Кому нужен такой фокус? Скажите же все-таки, с усами вы или без?» «Если я скажу, что я бес...»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 — Ей-богу, ребята, — сказал Ложноусый, обращаясь к нищей братьям, выседающей вокруг мраморного камня. — Они из комиссии ОГПУ ЧК. — Да ни от кого я не скрываюсь. Я честный нищий. А с усами я или без усов? Сами разбирайтесь. — Вы знаете, что мне кажется, сэр? — негромко сказал Лоцман Кацман, обращаясь к нашему Великому капитану. Мне кажется, что усы у него растут чрезвычайно быстро, поэтому он их ежесекундно сбривает. А зачем? Резонно спросил Суир. Если бы не сбривал, они заполонили бы весь земной шар. Ерунда, сказал Пахомыч, он скрывается, прячется на этом острове нищих, прячется.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 выскакивают, на резиночке. Пахомыч до того твердо долбил свое, что нам даже стало за него неловко. Твердолобый получается у нас с торпом. Идея лоцмана была, конечно, тоньше и глобальней, имела исторические корни. Усы на резиночке и просьба подать невозможной как-то не вяжутся. Между собой, — сказал капитан, — философия и примитив в одной упряжке. Нет, этого не может быть. Может, может, — долбил Пахомыч, — абсолютный примитив и в том, и в другом случае. Сплошная трусость и самореклама. Обман. Сидящий на камне, между тем, весьма внимательно прислушивался к нашему разговору. Это. Просто удивительно, — сказал он, наконец, — насколько тонок и умен ваш лоцман и какой дубовый старпом. Но зачем, скажите на милость, мне скрываться? От кого? От чего? — Дуб? — переспросил Пахомыч. — Я? Дуб? А вы тряхните рукавом и, желательно, на лоцмана. Не стану я трясть. Чего ради? Ради усов, которые в рукаве прячутся. Да нету там никаких усов. Ага, здрейфил. подайте ему невозможно. Ишь, какой я бормот. Тряси рукавом, показывай свои усы, бестолочь. Это я-то трус? Да пожалуйста, где ваш лоцман? И тут сидящий на мраморе взмахнул руками. И на Лоцмана посыпались самые невероятные предметы. Ну, во-первых, куриные косточки, а во-вторых, таблетки от алкоголизма, кнопки, колготки, клизмы, розетки-зажигалки, резида, мастихин, мормышка, штопороткрывалка, папка, две кисточки и к ним акварель. Но надо твердо отметить, что усов среди всего этого Никаким образом не было Была какая-то штука, которую мы по первоначалу Приняли было за усы Но это оказалось волосяная хреновина для бритья Ну, что скажете? Воскликнул ложноусый Где же усы? Ха! Я не знаю, где вы прячете усы Угрюмо сказал старпом